Сергей Полев. «Оружейный барон». Том 4. Глава 1. Никогда не знаешь, что в рукаве у оппонента. «Отдышись и скажи нормально», — прошу я. «То, «То, что случилось с Романовым», — задыхается Лилия, — «ночью с нами произойдет то же самое». «Ты мне об этом сказала, значит, ничего не случится», — пытаюсь ее успокоить. «С Романовым?» — Денис Леонидыч хмурится. «Сердин» — «Сердин» — «Сердин» — «Сердин» — «Сердин» — «Сердин» — «Сердин» — «Сердин» — «Сердин» — «Сердин» — «Сердин» — «С Насколько мне известно, то преступление так и не раскрыли. Не верите в голову, мы совсем разберёмся, хлопаю его по плечу. Можем начинать погрузку. Пётр Николаевич, организуйте и проводите нашего гостя. Слушаюсь, ваш Болгородие, слегка кашлятаясь, бурчит он. Вроде бы здоровый мужик, а пить не умеет. Хотя справедливости ради стоит сказать, что я выпил меньше всех, ибо воспоминания о прошлой попойке до сих пор свежи в памяти. А вот Денис Леонидыч как огурчик. Похоже, он хлещет каждый день, возможно, и не по разу. «Помощь нужна?» — спрашивает мент. «Спасибо за предложение, но с этим мы справимся», — натягиваю дежурную улыбку. «Нельзя показывать свою слабость, ведь какая там революция, если я буду запрашивать помощь по такой фигне? Нет, это неправильно». Неужели Анидоч должен думать, что я и без него являюсь сильным игроком? Ведь в противном случае он может начать гнуть свою линию, а мне это не нужно. Лилия, пойдём к тебе, обхватываю за талию и толкаю вперёд. Гаразали идёт за нами. Сейчас спокойно всё обсудим, решим, что будем делать. Можно я покину вас обняка этим вечером? негромко спрашивает она. Это не понадобится, заверяю я. Всё будет хорошо, никто тебя не убьёт. Хотелось бы в это верить. Конечно, я не могу знать наверняка, что Лилия останется в живых, но паника сейчас ни к чему. Хоть я выпил и немного, но чувствую, что алкоголь лишь несколько затуманил моё сознание, но это не беда, ибо мой мозг может принимать правильные решения даже на автопилоте. Прорвёмся. Мы заходим в дом, Лилия с обеспокоенным видом садится на своё рабочее место. Я стоюc на ногах, а зале занимает свободное кресло. Пусть посидит, ведь последние пару часов она стояла. А мне не помешает немного растрястись, хотя бы пытаясь сохранить равновесие. «Рассказывай, что ты узнала?» — говорю я. «Как ты и просил, я каждый день делала предсказание, связанное с пропажей Романова». «Да-да, помню», — перебиваю ее. «Я не хотел, чтобы нас грохнули таким же способом». «Именно это и случится, а раз попадешь ты, то умру и я». «Успокойся», — холодным как лед тоном требую я. «Времени еще полно, мы со всем разберемся. Лучше скажи мне, наш инженер не появлялся?» «Тот, кто помог бежать из тюрьмы?» «Он самый. Сейчас посмотрю». Она загружает фото низкорослого толстяка в свою программу и активирует скрипт. Проходит минуты три, прежде чем на экране загорается надпись. «Совпадение найдено». Я уже потираю ручки в предвкушении стратегии, которая поставит раком товарищей из НКК. И я нисколько не сомневаюсь, что причастны именно они. Император вряд ли бы на такое решился. «Где его заметили?» «Вокзал Екатеринбурга. Полтора часа назад!» — восклицает Лирия. «Он уже здесь!» «Да хватит тебе!» — горкуй я. «Криками делу не поможешь. Может следить его маршрут? Куда, главное, с кем он поехал?» «Работаю над этим!» — она со скоростью света клацает по клавишам. Через полчаса после прибытия он попал на камеры возле заброшенной школы на окраине города. Покажи. Вот. Она выводит на экран стоп-кадр с передком микроавтобуса Mercedes. Так, а кто второй? Можешь пробить его? Качество не очень, но попытаться можно. Она вновь принимается творить свою компьютерную магию. Данных о нём в базах нет, но частенько это лицо попадало на камеры возле башни императора и посольства НКК, читаю с монитора. Кто бы сомневался. Можешь поискать, с кем в последнее время он виделся и куда ездил. Работуй над этим. И, кстати, что там с каслами? Бунт подавили? Ещё нет. Хм, странно. И что там происходит? Ничего такого. Магазины и правительственные здания разрушены и разграблены. Люди пьют и веселятся. Быстро же они отошли от шокирующей информации, чешу макушку. Или понимают, что рано или поздно им пипец, а поэтому решили оторваться на все деньги. Возможно, Лилия внимательно смотрит в монитор. Да быть того не может. Он был там. «Где это место?» Она отдаляет карту, и я на какое-то время теряю дар речи. «Да не! Неужели?» «Да, это именно тот участок!» «Может, совпадение?» В этот момент на экране загорается информация о входящем звонке. Это Катя. Я тут же снимаю трубку и говорю. «Резиденция Алферовых!» «Коля, это ты?» — неуверенно отзывается Катя. «Сколько лет?» — продолжаю смотреть на монитор и окуевать. «Сколько зим?» «Что с тобой?» «Все хорошо». Холодно отвечаю я. Я рада. У меня времени немного, так что давай рассказывай, что нового? Да особо ничего, вру я. Лучше скажи, тебе знаком темноволосый мужчина с выбитым глазом и обожжённым лицом? Эм, она берёт паузу на раздумье. Ну разве что Никос, друг моего дяди, он пару раз заходил к нам. Никос, показываю Лилии, чтобы начала искать его. А фамилию не помнишь? Я не спрашивала, а почему ты спрашиваешь? Даже не знаю, как тебе сказать. Можешь перезвонить завтра утром. Но я хотела поговорить сейчас. Столько дней уже не общались, печалится Катя. Просто я тут попала в небольшую заварушку. Давай завтра в 10. Договорились. Ну ладно, с грустью в голосе говорит она и кладёт трубку. Мне становится тяжело на душе, ведь чувство к Кате настоящее, но я не могу сказать ей правду. Если телефон на прослушке, то я и так уже слишком много наговорил. остаётся надеяться, что товарищ Никос вовсе погружён в операцию и что его не успеют предупредить. И да, на фото из машины, скорее всего, именно он. Неясно, причастен ли Катин дядя к убийству своего брата и в грядущем покушении на меня, но ситуация крайне подозрительная. С другой стороны, если там всё схвачено, то позволили бы они Кате названивать в мою резиденцию? Маловероятно. Вспоминая, как глубоко НКК запустили щупальца Можно сделать вывод, что они без проблем могут использовать этого дядю в тёмную. Сейчас жизненно необходимо взять Никаса живым и допросить с пристрастием. И если всё окажется плачевно, то придётся как-то спасать Катю. Правда, с уничтоженным вокзалом сделать это будет проблематично. Нашла, Виле вторгается в мои чертоги разума. Вот, Никас Сафронос, первый помощник председателя совета алхимиков НКК. Первый помощник, значит, Слух размышляю я. Интересно, сколько же всего он сможет рассказать? Куда мы вляпались? переживает Лилия. Более свежих данных о его местоположении у нас нет, игнорируя её вопрос. Нет? Тогда покажи карту местности рядом с особняком. Надо понять, где они сделают подкоп. Сейчас, хакерша тяжело вздыхает. Ваше благородие, подаёт голос Розалия. Может быть, стоит позвать Петра Николаевича? «Ага, хорошая мысль. Они должны уже заканчивать. И попрощайся за меня с Денисом Леонидовичем. Скажи, что я разговариваю по телефону и не могу прерваться. Но позже мы с ним свяжемся и обговорим новые детали вечерней поставки». «Слушаюсь». Она склоняет голову и уходит. Забавная штука. Раньше Розалия кланялась чуть ли не в пол, а сейчас переняла эту манеру у Петра Николаевича. К хорошему быстро привыкаешь. Но я и не против, ведь она теперь важный человек». Главное, что чётко следует указаниям, это не может не радовать. Прошлый урок Розали усвоила на отлично. Лилия выводит на мониторе карту местности, на которой изображены и болота, и леса, и горы. Я внимательно изучаю и пытаюсь понять, откуда удобнее всего было бы сделать подкоп. Это должно быть место недалеко от дороги, с твёрдым грунтом и с минимумом охраны. К счастью, такое место только одно. Недружелюбный рельеф местности не позволит подобраться к особняку, не пойми откуда. Конечно, ничего невозможного нет, но я сильно сомневаюсь, что инженер согласится делать подкоп длиной в 5 км. К тому же, там на пути встретятся горы, а их пробурить не так-то легко. А вот место, где нет ни гор, ни болот, всего одно, и находится оно всего в 2 км от объездной дороги, по которой мы попадаем в охотничий домик, где живёт алхимик. Его я, кстати, тоже планирую взять с собой. «Всё ясно», — констатирую я. «Говоришь, должны напасть ночью?» «Я точно не знаю, но утром тебя уже не было», — негромко отвечает Лилия. «Скорее всего ночью, ведь тогда все спят и наверняка попадают под воздействие неведомой штуковины. Днём слишком опасно, а вечером нецелесообразно, ведь меня дома может и не быть». Розалия приводит Петра Николаевича, и я начинаю объяснять план, по которому мы будем действовать. В привычной манере в него входят различные варианты развития событий, в том числе и критические. Но главной линией является то, что НКК не догадываются о моей осведомлённости, и это должно стать их роковой ошибкой. Темнеет. Мы заканчиваем приготовление ужинаем и выдвигаемся на место. Группа из четырёх сбежников отправляется караулить объездную дорогу и поворот на неё. Они будут использовать камуфляж и залягут в листве. Подавать сигнал они будут при помощи небольшого фонарика и цепочки ещё из пяти бойцов, которые будут играть роль костров из Властелина колец. Мы же с двумя дюжинами стрелков, Розали и Петром Николаевичем и Элианом, укроемся на возвышенности прямо над ущельем, с которого, по идее, должны стартовать названные гости. Оно идеально подходит тем, что до особняка чуть меньше километра, и более на пути нет возвышенностей или низин. то есть зарылся и копай себе под одним углом сколько вздумается. Мы добираемся до места и прячемся за пригорком. Всё бы хорошо, но периодически кто-нибудь из почти 30 человек издаёт какие-либо звуки. Больше всего кашляют сбышники, и как бы Пётр Николаевич на них ни пшикал, естественную реакцию организма перебороть невозможно. Что ещё можно ожидать от людей, которые полжизни прожили в коробаше? Завод не прощает, а кислотные дожди это норма. Меня лечит жрец, поэтому я здоров, как бы кого-то о моих слугах такого не скажешь. Однако сейчас еще можно немного пошуметь, ведь сигнал о приближении не подан. Мы ждем, и это ожидание утомляет. Не поспать, не прилечь, даже на земле особо не посидишь, ведь кругом острые камни, скрывающиеся под листвой. Проходит больше трех часов, и многие к тому времени уже успевают расслабиться, когда, наконец-то, приходит сигнал от последнего СБшника в цепочке, Я говорю. Боевая готовность одноглазово по возможности взять живым. По крайней мере, в голову ему не стреляйте, а там вылечим. Все без исключения разбредаются по пригорку и занимают позиции. У каждого по клошу последней модификации. Как говорится, они даже не узнают, что их убило. Я подозреваю, что взять Никса живым не удастся, хоть и планирую использовать парализующие патроны удава. Вряд ли этот хрен настолько прост, что сдастся без боя. А попасть в темноте, да еще и с такого расстояния, будет непросто. К тому же меня пугает то, что мы мало знаем о его возможностях. Мы выжидаем. Я замечаю, как Петр Николаевич хочет покашлять, но держится из последних сил и закрывает рот руками. Воздух вырывается из ноздрей, но звук достаточно тихий, чтобы не привлечь внимание приближающихся гостей. Их двое, судя по силуэтам, только инженер и Никас. Первый несет большую сумку. Второй идёт налегке. Нам нужно, чтобы они зашли в центр ущелья и оказались в ловушке. Сейчас они ещё могут скрыться, но через пару минут шансов у них не останется. Я создаю дава и выцеливаю Никоса. Если смогу вырубить его, то мы получим такую кладезь информации, о котором и мечтать не могли. И победа так близка, нужно лишь спустить курок. Гипряд и инженер доходят до контрольной точки, и я Открываю огонь. Точности пистолета хватает, чтобы выстрелить прямо в тело Никаса. Я на всякий случай выпускаю еще пять пуль, ведь в темноте не ясно, попал или нет. Но не успеваю обрадоваться, как замечаю, бледные вспышки примерно в 10 сантиметрах от груди Киприота. Ровно в том месте, куда должны были попасть мои пули. Тот оборачивается на звук выстрелов и лезет в карман. Гребанное зажимное поле, будь оно не ладно. Ситуация критическая. Придется валить обоих. «Бронебойными на поражение!» — ору я и создаю автомат. «Огонь!» В этот момент становится обидно, ведь работают все стволы, но звук я слышу только от своего. Но куда деваться? Приходится платить эффектности за тактическое преимущество. Рядом с незваными гостями проскакивают искры, подпрыгивают листва. В общей сложности почти три сотни пуль в секунду поливают небольшой участок земли. Инженер падает сразу же, не успевая залезть в сумку, а вот Никас продолжает стоять на ногах. Фокус щита команду я. Продолжайте стрелять. Теперь наш огонь концентрируется на Киприоте, без задачи даже Элиану мудряется не мазать. Вот только этого оказывается недостаточно, и Никас успевает достать из кармана какой-то шар размером с апельсин и бросить под ноги. Я пытаюсь посчитать, какого уровня его щит, если успевает выдержать столько попаданий. Неужели эксперт Немыслимо. Шар раскрывается со свистящим звуком, в следующие миг меня окутывает яркий белый свет, я перестаю что-либо чувствовать и осознавать происходящее.